«Тебя не было вчера?» — шепнул он. «А я надеялся, что мы увидимся». «Я, ты понимаешь, у меня были дела». «Я звонил. Сообщений на автоответчике не оказалось». «Я не оставляю сообщений?» — усмехнулся он.